Эмпиризм Феофраста. Мы имеем лишь разрозненные сведения о различных сторонах философских и научных взглядов Феофраста. В соответствии с конкретно научной направленностью после Аристотелевского ликея и со своими интересами, Феофраст развивал, по-видимому, эмпирическую тенденцию гносиологии Аристотеля и не поддерживал рационалистическую тенденцию своего учителя, который, как известно, выводил начало познания и знания из разумной души. Феофраст же считал, что показания органов чувств, опыт, единственный источник знания, в том числе и знания начал Иначе Феофраст не сказал бы в своей метафизике, что ведь чувство и различие созерцает и начало исследует Примечание на иностранном языке, которое мы опускаем Страница 53. В сохранившихся сочинениях по ботанике ученый говорит, что научные теории должны опираться на эмпирическую основу, смотри о причинах растений, что эмпирические факты не должны насильственно подгоняться под теорию, смотри об истории растений. Представление о феофрасте как эмпирике и сенсуалисте прочно утвердилось в позднейшей античной философской традиции, иначе Климент Александрийский не написал бы, что феофраст говорит, что началом доказательств является чувство. Примечание Климент Александрийский «Строматы», Москва, 1892 год, страница 362. Конец примечания В истории науки феофраст считается создателем метода наблюдения за явлениями природы. Научные трактаты феофраста на специальные темы содержат в себе некоторые тонкие наблюдения. В сочинениях по ботанике феофраст описал 550 видов растений. Растения для феофраста – живые существа, нуждающиеся для своей жизнедеятельности во влаге и теплоте. Говоря о причинах растений, феофраст на первое место ставит такие причины, как влияние среды и наследственность. Были у феофраста и точные биологические наблюдения. Например, он говорил об изменении цвета животных вследствие их адаптации к окружающей фоновой среде. В трактате об огне Феофраст впервые в истории философии перестает считать огонь такой же стихией, таким же элементом, как земля, вода и воздух. Он обращает внимание на то, что огонь самостоятельно не существует. Для своего существования он нуждается в горючем веществе. Таким образом, Феофраст делает шаг в сторону научного понимания природы огня. Путь к такому пониманию был долг, ведь только в XVIII веке французский физик Лавуазье научно объяснил огонь как процесс окисления с выделением теплоты и света. В сочинении «Характеры» Феофраз, проявив себя и на этот раз тонким наблюдателем, описал 30 типов людей, у которых преобладает какая-либо одна резко отрицательная черта характера. Подлость, бесстыдство, бессовестность, льстивость, крохоборство, болтливость, угодливость и даже ироничность, которую древнегреческий ученый также считал отрицательной чертой характера. Страница 54. Комедиограф Минандер, ученик Феофраста. В своих «Дошедших до нас лишь в отрывках» комедиях Менандер выводил эти типы в живых персонажах. В теории нравственности Феофраз, не отрицая важности для счастья благоприятных обстоятельств обыденной жизни и отвергая аскетизм, видел высшую цель жизни в служении благу. ФИЗИКА Как физик Феофраст расходился с Аристотелем в таких проблемах, как проблемы места и пустоты, проблемы движения и времени. Феофраст не согласен с аристотелевским определением места как границы объемлющего тела. Давая такое определение места, Аристотель хотел избежать известного парадокса, согласно которому место движется вместе с движущимся телом, а следовательно, должно быть место-место, которое однако также движется с местом движущегося тела, и так до бесконечности. Ведь всякое перемещение Движение должно происходить в каком-то месте. Феофраст обращает внимание на то, что Аристотелю лишь казалось, что его определение места как границы объемлющего тела решает вышеуказанный парадокс. И при таком определении места получается, что место тела движется вместе с этим телом, потому что эта граница, даже если движущееся тело не изменяет свою форму, перемещается в пространстве вместе с телом, когда оно движется. Во-вторых, определение места как границы объемлющего тела порождает новый парадокс. Получается, что мир в целом, поскольку его ничего не объемлет, ибо если бы мир был бы чем-то объят, то он не был бы миром в целом, нигде не находится, не имеет своего места». Феофраст не ограничивается критикой аристотелевского понимания места. Он дает свое определение места. Согласно Феофрасту, место это то, что определяется взаимоотношениями и взаиморасположениями тел. В учении о движении Феофраз также существенно расходился со своим учителем Он расширил число видов движения Аристотель думал, что движение существует лишь в том, что подпадает под такие категории, как сущность, качество, количество и место В первом случае происходит возникновение и уничтожение Переставая существовать, тело утрачивает свою сущность форму. Возникая, тело приобретает свою сущность, форму. В других случаях мы имеем соответственно качественное и количественное изменение и перемещение. Страница 55. Феофраз же думал, что можно говорить о движении в аспектах всех категорий, например, в категории отношений, ведь отношения не вечны. Со смертью сына перестает существовать и отцовство. Отец перестает быть отцом, если сын, конечно, был единственным. Говоря о качественном движении, Феофраст обращает внимание на то, что оно может быть не только постепенным, непрерывным, но и прерывным, скачкообразным. Например, белое может сразу, минуя промежуточные состояния, стать черным. Философия В области первой философии Феофраст в общем принимал учение Аристотеля. Правда, наши знания в этой части учения Феофраста ограничены тем, что до нас дошли лишь отрывки из его сочинения, посвященного первой философии. Это сочинение Феофраста, как и соответствующее сочинение Аристотеля, было позднее, в первом веке до нашей эры, названо метафизикой. В сохранившихся отрывке и из метафизики Феофраста ставится ряд проблем – Апорий, этот отрывок похож на третью книгу Аристотелевской метафизики, в которой поднято 14 апорий. Но проблемы Феофраста иные, чем проблема Аристотеля. Проблема Феофраста это не столько проблема в понимании мироздания, сколько проблема в понимании учения Аристотеля. Таким образом, проблема Феофраста вторична. Феофраст думает о мире, но он думает о мире через Аристотеля, отмечая слабые и неясные моменты в его учении. Феофраст поднимает проблему целесообразности и случайности. «Все ли из того, что существует, существует ради чего-либо, или же что-то возникает и существует случайно?» Феофраст ограничивает сферу телеологии лишает ее абсолютности. В неживой и даже в живой природе много случайно, иначе нельзя было бы объяснить отсутствие в жизни гармонии, когда случайность властно вторгается в жизнь и нарушает ее целесообразность». Но все же феофраст не отказывается целиком от телеологических объяснений. Телеологический метод объяснения феофраст использует в своей ботанике. И он прав. В растении, как и во всяком живом целостном организме, каждая его органическая часть существует ради чего-то. Корни существуют, чтобы удерживать растение в антиэнтропном вертикальном положении, для питания растения водой и солями. Листья для усвоения солнечной энергии и так далее. А все вместе существует для целого, для жизни растения. Страница 56-я. Феофраз далее обратил внимание и на сомнительность учения Аристотеля о «перводвигателе» действительно самого слабого, надуманного, идеалистического момента в аристотелевском мировоззрении. Правда, критика Феофрастом учения Аристотеля о неподвижном перводвигателе носит внутренний характер. Феофраз не отрицает само это учение, он лишь замечает его внутренние дефекты. Его опоре на этот счет такова – Сколько существует перводвигателей? Один или несколько? Если перводвигатель один, то почему не все небесные сферы движутся одним одинаковым движением? Если каждая сфера имеет свой перводвигатель, то как объяснить согласие в движении сфер? Феофраст не смог подняться над космологией своего учителя. Истинное строение космоса осталось для него неведомым, но таковым оно было и для других философов и ученых, как древнего, так и средневекового времени. В целом, Феофраст принимал аристотельское учение о Боге как об объективном, саму себя мыслящем мышлении. Он отстаивал учение Аристотеля о вечности мира во времени против стойка Зенона, учившего о периодической гибели космоса в вселенском пожаре. Атеизм Феофраст отрицательно относился к религии. Особенно он осуждал религиозное приношение в качестве жертвы богам животных. Феофраст обращал внимание людей на сходство животных и человека. Известно, что в первобытные времена существовал обычай приносить в жертву богам людей, детей, особенно первенцев. В Библии описывается, как Авраам хотел принести в жертву богу своего сына Исаака, но в последний момент ангел остановил Авраама. Агамемнон готовил принести в жертву богам, не дававшим попутного ветра, свою дочь Ифигению. Однако в последний момент боги подменили девочку Ланью. Это знаменовало решительное изменение в мифологическом мировоззрении и в вытекающей из него практике. Однако Феофраст счел жестокостью принесения в жертву богам и животных. Все живое родственно. Логика От комментатора Александра Афродисийского и от Филопона мы узнаем и о феофрастовых новациях в логике. Согласно Филопону, Феофраст и другой перипатетик его времени, историк науки Евден, ввели учение о гипотетических и разделительных силогизамах, страница 57 Александр Афродисийский говорит и о других логических новациях Феофраста. Он превратил Аристотелева непрямое доказательство в всеобщих отрицательных суждений в прямое. В отличие от Аристотеля утверждал, что всеобщие отрицательные суждения – возможность обратимы. Дополнил четыре модуса первой фигуры силогизма пятью новыми, установил, что если посылки имеют разную модальность, то вывод должен следовать по слабейшей посылке. Другими светилами Ликея были Дикиарх, Аристоксен и Евдем. Дикиарх и Аристоксен были выходцами из Великой Греции.